Через 3 дня после того, как в Москве было получено известие об оставлении Смоленска, 11 августа 1812 года, когда все церкви стояли отпертые, Хмельтова видела в Благовещенском соборе между другими своими знакомыми и Мариу Ивановну Римскую-Корсукову с её юношей сыном Сергеем уже в полчанском мундире. Она молилась за двух других своих сыновей, уже находившихся в армии, из которых одному суждено было вскоре погибнуть, то и за Павла и своего любимца Гришу. Судя по тому, что последнего Его командир докторов еще 29 или 30 августа отпустил из-под Можайска, где они стояли на кратковременную побывку в Москву. Можно думать, что Марья Ивановна с дочерьми оставили Москву только в последний день августа или даже 1-2 сентября. Она выехала, как и большинство видных московских семейств, в Нижний Новгород. Дочь ее, Софья, вместе с мужем, Волковым и детьми нашла пристанище у своей свекрови в Саратове. Выезжая из Москвы, Мария Ивановна ещё не знала, что 26 августа при Бородине пал её первенец. В этом бою участвовали оба её старших сына. Второй, Григорий, остался невредим. и позднее получил за этот день Владимира четвёртой степени. А Павел, богатырь ростом и силой, участник Аустерлицкого боя, занесённый своей лошадью в гущу врагов, долго отбивался один и уложил полошём несколько человек, пока наконец, как рассказывали позже французские офицеры, выстрел из карабина не скосил его. Тела его не было найдено. Мы увидим дальше, что Мария Ивановна долго томилась неизвестностью о его судьбе. Ей говорили, что он в плену.